Глава семнадцатая. Тем залом, где до сих пор выступала Клара, до миража далеко. Сцена возвышается на девять метров над полом, две передвижные платформы, пять механизмов для поднятия сцены, двадцать 20 прожекторов, две тысячи мест. Веревка укреплена, шкаф протея ждет на тележке за кулисами, трое управляющих миража сидят в первом ряду. Во время вступительного слова раджа Клара стоит за кулисами. Шитая блестками платье взмукалось от пота. Руби впервые в жизни доверили чужим людям. На семнадцатом этаже есть ясли для детей сотрудников отеля. У Клары все сжалось внутри. Надо собраться ради Руби. О расслабь руки, дыши ровнее. Улыбайся, черт возьми, улыбайся. В золотых туфлях, цокая каблучками, она выходит на сцену. Слепящий свет, жара. Управляющие миражи кажутся ей близнецами. Все трое в парадных рубашках на выпуск лица в тени. Они ерзают в креслах, когда смотрят протея. Посреди трюка скелеткой один уходит, сославшись на переговоры. Остальные двое оживляются во время фокуса с угадыванием мыслей. Но при срыве Клара, не рассчитав, подгибает ноги, чтобы не удариться о сцену. Она открывает глаза. Один уставился в экран пейджера. Второй откашливается. Это все? спрашивает он. Рабочие сцены зажигает свет в зрительном зале, и из-за кулис появляется Радж. Он сияет дежурной улыбкой каменного жира, но весь так и пышет гневом. На долю секунды, поняв, какую возможность они упустили, осознав всю сокрушительность провала, Клара перестает дышать. В холодильнике у них три баночки детского питания для Руби. Клара и Радж в последнее время перешли на уличную еду, набивают желудки, но не насыщаются. В запертой шкатулке в бардачке шестьдесят четыре доллара. Если они не получат ангажмент, что делать? Клара вспоминает о Билье своем наставнике. Это он рассказал ей, что фокус идеало мужское. Стальные чаши отлично умещаются в карманах пиджака, а в большой руке проще прятать карты. И он же Илья научил ее обходить эти препятствия. Клара пользуется упругими поролоновыми шариками, наловчилась мастерски работать с потайным ящиком карточного стола, но руки у нее маленькие, ничего не поделаешь. И когда доходит до трюков, основанных на ловкости рук, то главное ее оружие — техника. Ты станешь как лучшие чародеи, мужчины говорил Илья, когда учил ее делать подрезку карт одной рукой, и пальцы у нее болели от напряжения, а со временем и их переплюнешь. Ловкость рук всегда была ее коньком, была. И осталось. Но Клара и Рачу влеклись подражаниям Зигфреду и Рою, и Клара забыла старые добрые фокусы, на которых выросла, забыла себя. Нет, отвечает она, не все. Клара выносит из-за кулис заветный ящик Ильи, который прихватила с собой на счастье, тащит его через сцену, спрыгивает в зал и на глазах у руководителей миража превращает ящик в столик. В близи они совсем разные: один плотный. Лысая макушка блестит, голубые глаза внимательно смотрят из-под очков в серебряной оправе. На нем красная шелковая рубашка. Другой, высокий и толстозадый, смахивает на огромную грушу. Рубашка у него белая в тонкую черную полоску. Темные волосы собраны в хвост, на кончике носа лиловые очки, на шее изысканный золотой крестик. Радж подходит к краю сцены и садится у Клары за спиной. Весь напрягшись, он наблюдает за ней. Клара достает из потайного ящика любимую колоду, а раскладывает карты на столике Ильи. «Выберите три», — велит она лысому. «Переверните лицом вверх». Он выбирает туза треф, даму бубен и семерку червей. Клара прячет их в колоду и хлопает в ладоши. Из колоды вылетает туз и, порхнув в воздухе, приземляется на кресло. Клара хлопает еще раз, и с середины колоды торчит дама. Клара хлопает в третий раз, и семерка пик оказывается у нее в руке. Ха, восклицает лысый. Вот это мило. Клара не дает себе насладиться похвалой. Ее ждет работа. Подъем карты из колоды. Она достает из ящика маркер и протягивает второму в лиловых очках. Снимите колоду, просит она, в любом месте. Он снимает, появляется тройка пик. Отлично, будьте любезны, напишите карту. Маркером, маркером, чтобы все было по честному. Здесь в колоде может быть еще одна тройка пик, но такой как ваша нет. Спрячем ее в середину колоды вот так. Ну вот что удивительно, перевернем верхнюю карту, Клара переворачивает, и вот ваша тройка. Чудеса, правда? Спрячем ее обратно в середину. Но погодите, снова переворачиваем верхнюю карту, и опять ваша тройка просочилась сквозь колоду. Это один из самых сложных кларинных фокусов. Не тренировалась она много лет и не должно у нее сейчас получиться. Но какая-то сила, будто помогает ей, помогает вновь обрести себя. А теперь смотрите внимательно, как я прячу карту в середину колоды. Пусть она торчит. Убедитесь, что все без обмана. Вот видите? И я вижу. Так почему же Клара переворачивает верхнюю карту? Она и в третий раз оказалась на верху. Теперь давайте посмотрим. Кажется, я чувствую, как она шевельнулась. Чудеса! Но могу поклясться, она на дне колоды. Будьте добры, вытяните нижнюю карту. Он тянет. Та самая. Он усмехается. «Блестяще! Я бы не заметил двойного подъема, если б не ждал его». Одним глазом он по-прежнему косится на экран пейджера. Надо во что бы то ни стало его отвлечь. Мизинец ноет, она уже много лет не отрабатывала эту технику, но ей даже руки встряхнуть некогда. Отложив колоду, Клара берет горсть монет и указывает на металлическую кофейную кружку возле ног Лысого. «Можно? Спасибо, вы очень любезны. Не знаю, заметили ли вы, наверное, вы и не смотрели, но здесь всюду деньги». Клара берет в правую руку кружку, растопырив пальцы левой. Пусто. Щелчок пальцами, и между большим и указательным появляется монета. Клара бросает ее в кружку. Звяк. Она достает две монеты из под воротника у лысого, по одной у него из ушей и еще две у толстого из кармана. Кружка ваша, не моя. Бездвойного дна, без потайного отделения. Клянусь, вы стремитесь разгадать секрет. Наверняка у вас уже есть версии. Клара жестом велит темноволосому снять очки. Тот протягивает их, Клара стряхивает. Еще две монеты соскальзывают в кружку. Это естественно. Людям свойственно во всем искать логику. Вы видите, я снова и снова достаю монеты. И предполагаете, что они у меня в левой руке. Но вот левая, там их нет. И вы ищете другое объяснение. Наверняка они в правой. Удобно, не правда ли? К кружке поближе. И не подумаешь, что я, Клара берет кружку в левую руку, применяю, она показывает правую, пусто, сразу несколько приемов. Клара кашляет, изо рта выпадают две монеты. Темноволосый прячет пейджер в карман рубашки. Наконец-то удалось завладеть его вниманием. Вы верите в Бога? Клара разглядывает крестик у него на шее. И мой отец тоже верил. Раньше я думала, что отец моя противоположность. Он соблюдал правила, а я их нарушала. Он твердо стоял на земле, а я витала в облаках. Но вот что я поняла, а он, наверное, всегда знал: мы с ним верили в одно и то же. Называйте это как угодно: по тайной дверцей, двойным дном или Богом вместили сущее изведанного. Пространство, где невозможное становится возможным. Когда он совершал обряд освящения бокала вина кидуш или зажигал свечи в Шабат, это было не что иное, как чудо, фокус. Арадж покашливает, привлекая к себе внимание. Молния слишком лет и разошлась, но Клара прекрасно понимает, что делает. Так было задумано изначально. Мы кое-что знали о мире, отец и я. Наверняка знаете это и вы. «Не кажется ли вам, что реальный мир для нас тесен? Слишком жесткие рамки, слишком много ограничений, слишком мало радостей и возможностей нет?» Продолжает Клара. «На самом деле реальный мир шире, чем мы думаем». Поставив на пол кружку, Клара достает из ящика чашу и шарик. Пустую чашу ставит вверх дном на стол, а шарик кладет сверху. «Наших знаний о мире мало, чтобы объяснить непонятное», — подняв шарик, Клара зажимает его в кулаке. «Мало, чтобы разобраться в противоречиях, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу», — раскрывает ладонь, — шарик исчез. «Мало, чтобы найти опору нашим мечтам, надеждам, нашей вере», — поднимает стальную чашу шарик под ней. «Некоторые чародеи вам скажут, что магия пошатнет ваше представление о мире». А по-моему на чудесах мира держится. Чудеса – это тёмная материя, это клей, скрепляющий реальность, это воск, заполняющий пустоты между обрывками наших знаний. И требуется чудо, чтобы показать, как ущербно Клара ставит на стол чашу наша картина мира. Она сжимает кулак, а когда разжимает, красного шарика нет. На ладони у неё спелая, сочная клубничина. Тишина заполняет весь зал. От устланного коврами пола до пятнадцатиметрового потолка, от кулис до балкона.、А、Радж начинает аплодировать, ему вторит лысый и лишь другой с золотым крестом не хлопает. Он спрашивает: "Когда вы можете приступить?" Клара разглядывает ягоду у себя в руке. Она влажная, можно уловить запах. В ушах шумит, похоже на рокот водопада у входа в Мираж, или это звенит пила? Лысый выуживает из кармана ежедневник в кожаной обложке. Декабрь, январь. В январе поставим ее перед Зигфридом Иройем. Голос толстого звучит глухо, будто в толще воды. Ежевьевом проглотит. Верно, но я имел в виду для затравки. Дадим ей полчаса, люди рассаживаются над их чем зацепить. Девушка, она красивая. Девушка вы красивая. Она привлечет внимание, пригласит их к креслам и тут бац, тигры, львы, взрывы, красота. Им нужны новые костюмы, добавляет второй. Да костюмы переделаем полностью. С вами будут работать костюмеры. Клетку с птицией убрать, шкаф убрать, трюк с канатом довести до ума, чтение мысли тоже, скажем, вызвать на сцену кого-то из зрителей. Мы вас подготовим. У кого-то пищит пейджер, умалезут в карманы. Ладно, еще поговорим до премьеры. У вас четыре месяца, все будет типтоп. Господи, сраный мой Иисус! Выдыхая, траджи едва закрываются двери лифта. Клубничка! Он хохочет, скрючившись в углу на стыке зеркальных стен. Не понимаю, как ты это провернула, но вышло потрясающе. Я и сама не знаю, как. Радж уже не смеется, а так и стоит с приклеенной улыбкой. Я не шучу, объясняет Клара. Я эту ягоду впервые видела. Откуда она взялась, ума не приложу. Неужели опять провалы в памяти? Заехала на рынок, купила ягоды и спрятала одну в карман? Нет глупости. Прокатную машину водит только Радж, а пешком от Кингсроуда ближайшего продуктового магазина идти порядочно. Что ты о себя возомнила? – спрашивает Радж. В его взгляде сквозит что-то хищное, дикое, волк стерегущий добычу. Ты вправду поверила, будто умеешь творить чудеса? Скажи, он такое полгода назад ее бы ранило, на этот раз нет. Она кое-что заметила. Что-то промелькнуло в глазах Раджа. Вначале Клара подумала гнев, но нет, ошиблась. Радж боится ее.